Глава 7. Пятничная съёмка меня совершенно вымотала. Я не особо люблю фотографироваться, и до профессиональной модели мне как до Луны пешком. Но именно мне приходится иногда участвовать в съёмках для нашего журнала. И, в общем-то, это весело, но не в этот раз. Фотограф попался капризный и недружелюбный, и съёмка превратилась в пытку. Вместо 3 часов она продлилась все 5. И клянусь, половина этого времени ушла на то, что я выслушивала бесконечное нытьё. Боги, за что? Этот вопрос я повторяла себе и пару раз задала Кате. Она поначалу пыталась урезонить мистера: "Я недоволен даже фактом своего рождения", но потом просто смирилась, видимо, посчитав, что так мы быстрее закончим. Только и остаётся надеяться, что результат порадует. Я успела глянуть несколько получившихся фото, и они мне понравились. От этих мыслей у меня даже немного поднимается настроение. Но уже в следующую секунду я хмурюсь, когда неожиданно вспоминаю об очередном предсказании. Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий. Устало смехаюсь. Докатилось Мою жизнь теперь определяют предсказания из печенья, которые я почему-то продолжаю читать каждое утро. И ведь не поспоришь. Вряд ли меня сегодня ждут другие удовольствия. Уже почти восемь вечера. Офис пуст. Даже Катя успела смыться домой, торопливо чмокнув меня в щеку на прощание. И мне пора. Запускаю пальцы в рыжие пряди, собираясь стянуть с себя парик, но замираю, когда из-за спины доносится. Не надо, оставь. Обернувшись, ловлю на себе тёплый взгляд Артёма. Он стоит в дверях, сложив руки на груди и одним плечом оперевшись о стену. С того вечера, когда мы пусть не до конца, но прояснили прошлое, прошла всего пара дней. И виделись мы не то чтобы часто. Артём был занят выпуском последнего в этом году номера своего журнала. Но незримо я постоянно ощущала его присутствие рядом. Он успел прислать мне на рабочее место цветы, угощал кофе, а ещё мы много переписывались. И каждый раз, когда он оказывался рядом, меня с ног до головы окутывало каким-то невероятным теплом, словно кто-то заботливо накидывал мягкую шаль на плечи, и я растворялась в ощущении покоя и счастья. Тебе очень идёт этот образ. Я всегда говорил, что ты та ещё ведьмочка. Артём улыбается и делает первый шаг в мою сторону. Дыхание перехватывает. Я не свожу с него взгляда ни первый раз за последние дни, спрашивая себя: "Как могла быть такой глупой? Как могла поверить, что Артём способен на такую подлость, в которой я его обвиняла?" И мне снова становится стыдно. На щеках расцветает уже почти привычный румянец. В эти дни мы говорили обо всём, кроме наших отношений. Я просто не могла начать этот разговор. Терялась в словах, в чувствах, в мыслях. Меня тянет к нему безумно, и я не пытаюсь отрицать этого. Но в глубине души понимаю, что прежде чем сделать шаг в наше возможное будущее, сначала нужно поставить точку в прошлом. объясниться, разобраться во всём и извиниться. Но, наверное, не сейчас. Потому что Артём останавливается передо мной и протягивает руку. Ваше ведмейшество, позвольте мне пригласить вас на свидание. Когда? Немного растерявшись, спрашиваю я, одновременно вкладывая пальцы в его раскрытую ладонь. То есть, да, Тут же торопливо поправляю себя. Я ожидаю, что свидание Артём назначит на ближайшие выходные, но он не перестаёт меня удивлять. Пока я поднимаюсь на ноги, он произносит: "Прямо сейчас". "Сейчас?" ну, непроизвольно касаюсь волос. "Выгляжу я сейчас странно. С довольно ярким макияжем, в рыжем пореке, но при этом в обычных джинсах и бежевом худи". Ни в ресторан, ни в клуб, в таком виде тебе не очень уместно. А куда ещё можно пойти в пятницу вечером? Ты чудесно выглядишь, склонившись ко мне, говорит Артём, и его дыхание щекочет шею. Тебе там понравится, я уверен. Доверишься мне? Как заворожённая, я только киваю. В голове лёгкость и пустота, зато сердце, кажется, ещё немного и выскочит из груди. Прихожу в себя на свежем воздухе. С утра заметно похолодало. Лёгкий мороз щиплет щёки, но я наслаждаюсь этим ощущением и тем, что в голове снова ясно. Ко мне возвращается моё неуёмное любопытство, только усиливающееся, когда мы проходим мимо парковки. Куда ты меня тащишь? Наигран хмурюсь я. А мы пойдём пешком? Артём кивает, но не спешит говорить о том, куда меня пригласил. Если пешком, значит это совсем рядом. М-м, наверное, в тот итальянский ресторанчик, что недавно открылся. Я успеваю задать десяток вопросов, каждый раз получая в ответ лишь отрицательное качение головой и хитрую улыбку. Но мы минуем все эти места, которые я называю по ходу нашей прогулки. И наконец останавливаемся перед небольшим книжным магазинчиком. Я хорошо его знаю. В нём продают редкие, старые и необычные книги. В студенческие годы мы порой заходили внутрь, полюбоваться красивыми коллекционными изданиями и насладиться какой-то по-особенному уютной атмосферой, какой не бывает в крупных сетевых книжных. Помнится, там были экземпляры которые я была бы не прочь купить для своей домашней библиотеки. Вот только стоили они, как крыло самолета. Но зачем Артем привел меня сюда? Магазин уже закрыт, и я с недоумением смотрю на него, ожидая пояснений, а он достает из кармана металлический ключ странной удлиненной формы и, присев на корточки, вставляет его в отверстие железной шторки, за которой прячется вход. Подняв её, ещё одним ключом открывает дверь. Пошли, зовёт за собой. Дверь закрой изнутри и протягивает мне ключ, а я пока сигнализацию отключу. Вспыхивает свет, не очень яркий, но я всё же зажмуриваюсь. И пока привыкаю к новой обстановке, Артём возвращается, наблюдает за мной, но молча, давая время осмотреться. В магазине всё так же уютно, как раньше. Замечаю на прежнем месте старинный глобус, который мне всегда безумно нравился. Мы с Верой шутили, что внутри навежная бар. Хозяин по вечерам достаёт из него дорогой виски и потом потягивает, наслаждаясь тишиной и покоем. Добавились и новые детали. В дальнем углу зала появилась винтовая металлическая лестница, которая, оказывается, ведёт на второй этаж. Судя по ключам, в полицию нас не загребут. Оборачиваюсь к Артему, потому что в голове снова с десяток вопросов. «Ну, откуда они у тебя? И почему вообще пришли сюда?» «Что?» «Подожди, не все вопросы сразу». Смеясь, Артем вскидывает руки, заставляя меня остановиться. «Я и сам все расскажу. Магазинчик этот принадлежит моему дяде. Поэтому да, в полицию нас не загребут». Он не смог отказать в небольшой просьбе любимому и единственному племяннику. Но почему ты привёл меня именно сюда? Тебе не нравится? В голосе Артёма проскальзывают обеспокоенные нотки, и я спешу его заверить. Нравится, конечно, просто место немного необычное для свидания. Мне всё ещё до конца не верится, что мы почти встречаемся. Я хотел пригласить тебя сюда на наше второе свидание 5 лет назад. Помнишь, здесь раньше стояли столы и кресла. Можно было посидеть, почитать книгу прямо в магазине. Кивая, ловя каждое его слово. Я тогда думал купить твоё любимое шампанское, шоколад. В общем, мне тогда казалось, что это хорошая идея. Артём взрывается пальцами в волосы, приводя их в беспорядок. Он явно волнуется, и понимание этого затапливает меня какой-то невероятной нежностью. Это чудесная идея, выдыхаю я, потому что горло сжимает тисками рвущихся наружу эмоций. Сейчас зал с креслами на втором этаже. Давай поднимемся. Конечно. Артём пропускает меня вперёд, и я осторожно преодолеваю металлические ступеньки. Наверху Обнаруживается небольшая, но очень атмосферная комната. Вдоль стен тянутся полки с книгами. В середине стоят несколько столиков и кресел. Я даже вижу электронный камин, к сожалению, сейчас не включённый. На одном из столиков нас ждут ведёрко с шампанским, пара бокалов и круглая коробка. Не в силах вымолвить ни слова, я просто перевожу на Артёма восхищённый взгляд. Я ведь помню, Как после первого свидания сказала, что второе должно пройти в необычном месте, но таком, которое обязательно приведёт меня в восторг. И оно бы привело. Впрочем, как и сейчас. Артём между тем поднимает коробочку и протягивает мне. Он прекрасно видит, как мне всё нравится, и широкая улыбка, от которой у меня кружится голова, не сходит с его губ. Это к шампанскому, поясняет он. Открой. Он берёт бутылку, начиная возиться с пробкой, а я развязываю ленточку, которой перетянута коробка, видимо, с шоколадом. Она кажется мне смутно знакомой. Сняв крышку, на пару секунд буквально выпадаю из реальности. Сладкий и одновременно нежный аромат окутывает с головой. Отчётливый запах шоколада смешивается с еле слышными нотами лаванды я рассматриваю содержимое коробки внутри лежат конфеты из тёмного шоколада обсыпанные засахаренными фиолетовыми лепестками резкий хлопок с которым пробка покидает бутылку заставляет вздрогнуть я обратилась к артёму который разливает шампанское по бокалам где ты это купил Так откуда ты вообще узнал, что я давно хотела попробовать такие конфеты? Случайно забрёл в один магазинчик, он неподалёку от набережной находится. Я тебе потом покажу. Там сладости разные, ручной работы. Артём смотрит на меня с улыбкой. Рад, что угадал. Хотя, если честно, поначалу растерялся. Но девушка, которая там работает, помогла с выбором. Прикрыв глаза, Делаю глубокий вдох. Я не знаю, что это — судьба, мистика, совпадение, предновогоднее чудо. И нужно ли мне вообще думать об этом? О том, как неожиданно и круто меняется моя жизнь буквально за несколько дней. Сейчас это все не важно. Мила, все хорошо? Открываю глаза и делаю пару решительных шагов к Артему. И прежде чем какие-либо сомнения успевают закрасться в голову, немного привстаю на цыпочках и целую его в губы.